эту группу, помимо ли которые давно рекламировали себя в качестве друзей СССР, Сунь Фо, Юй Юджинь, Фен Юйсян, входили командующие шестым военным районом Чен Чем, начальник бюро международной разведки Ван Кин и другие. Во время споров в правительственных кругах Чунг Сына по поводу советско-японских отношений Эта группа выступила против Дайди и его сторонников. Сам Чан Кайши в это время колебался. В одной из своих речей перед слушателями центральной политической школы он позволил себе даже заявить, что те лица, которые толкали его на дружбу с Советским Союзом, якобы не понимали истинной политики последнего. Однако личное восприятие Чан Кайши советско-японского договора не нашло, официального отражения. Правительство Чан Кайши решило не обострять отношения с Советским Союзом, сохраняя их на достигнутом уровне и добиваясь продолжения нашей материальной помощи Китаю. Всем газетам и журналам дано было указание не выступать с нападками на Советский Союз и не касаться моментов, побудивших нас заключить договор с Японией. К этому времени Чан Кайши стал настойчиво проводить в своих выступлениях идею оборонительного союза Америки и Китая и резко обрывал тех лиц из своего окружения, которые допускали возможность компромисса Соединенных Штатов Америки с Японией. В одной из своих речей Чан Кайши даже сравнивал важнейшие принципы, положенные в основу государственного устройства Соединенных Штатов Америки с тремя принципами Суньяцена – Три народных принципа «сан-мин-джуи» первоначально являлись программой революционной организации Суньяцена «Тунменхой» — союзная лига, основана в 1905 году. Эта программа включала следующие принципы — национализм, свержение чужеземной маньчжурской монархии и восстановление суверенитета китайской, ханьской нации — народа власти утверждение республики и народное благодетствие, уравнение прав на землю в духе американского буржуазного экономиста Джорджа. Под влиянием идеи Великой Октябрьской революции и революционной практики Китая, три народных принципа Суньяцена наполнились новым содержанием и стали программой единого антиинтериалистического и антифеодального фронта. В 1924 году они были дополнены Суньяценом тремя политическими установками. Союз с СССР, СКПК, опора на рабочие крестьянские массы. Кроме высказываний Чан Кайши имелся целый ряд других признаков, свидетельствовавших о более тесном, чем это было раньше, сближении этих двух стран. Например, министр иностранных дел Китая Го Тай Ци направился в Соединенные Штаты Америки, где предполагал встретиться с президентом Рузвельтом и государственным секретарем Хэлл. Представители американской администрации, которые в те дни появлялись в Чунцине, продолжали изучать обстановку. Их в частности интересовали возможности увеличения пропускной способности магистрали, связывающей Китай с Бирмой. В качестве практического мероприятия американцы предложили организовать переброску грузов из Бирмы в Юньнань на транспортных самолетах, причем сами самолеты в количестве 50-100 штук они согласились представить Китаю. Материальная помощь Китаю со стороны Соединенных Штатов Америки к тому времени также несколько усилилась. А Цунь Цзи Веня я узнал, что правительство Соединенных Штатов разрешило вывезти в Китай партию груза стоимостью 25 миллионов долларов. Туда входили материалы для железнодорожного строительства, 4000 автомашин, текстильные изделия для нужд армии. Предполагался приезд в Китай американской военной миссии. Сун Цзи Бэнь, 1894-1971 годы, Китайский политический деятель, один из руководителей Гоминдана, принадлежал к клике четырех семейств.